Глава 16. Дорожные пробки, как и продажи, никогда нельзя предсказать наверняка. Зная, что движение в Лондоне еще хуже, чем в Нью-Йорке, мы галопом провели последнюю встречу. Кому хочется опоздать на обратный рейс домой? А теперь нам придется торчать в хитро убитых три часа. В таком зале ожидания, как зал бизнес-класса в терминале 4, мне еще бывать не приходилось. Огромный выбор напитков, впечатляющий ассортимент маленьких, красиво нарезанных сэндвичей, аппетитные пирожные и все бесплатно. Так что я жалуюсь? Неужели было бы лучше сейчас торчать в пробке? Странное существо-человек. Если действительность не отвечает нашим ожиданиям, если проявленная предосторожность оказалась напрасной, мы чувствуем разочарование. Я даже знаю людей, жалующихся на то, что они никогда не получали выплат по страховке. Я думаю, люди заслуживают то, что имеют. Вот и у нас появилась настоящая причина для жалоб. Только что объявили, что рейс задерживается из-за технической неполадки. Следующее объявление информации будет через час. Ну да, я это уже проходил. Самые долгие задержки начинаются именно так. Джули утверждает, что всегда можно превратить проблему в возможность. Только не эту. А вообще-то, почему бы и нет? Я недоволен подарком, который ей купил. Это красивый кашемировый свитер, но цвет не самый подходящий для нее. Я намеревался пробежаться по магазинам сегодня утром, но вместо этого работал над деревом Джима. А сейчас у меня есть время, и, говорят, в этом терминале неплохие ювелирные отделы. Может быть, я найду что-нибудь, что само бросится в глаза, умоляя «купи меня». Вернувшись в зал ожидания с уникальным платиновым браслетом и серьезной брешью на счете, я с удовольствием потягиваю холодное пиво. В общем и целом, поездка прошла удачнее, чем я рассчитывал. Я однозначно заработал массу очков у Брэндона и Джима. Переговоры по ферме Боба идут лучше, чем я мог надеяться. Мы, вероятно, получим за нее хорошую цену. Ситуация со Стейси не ясна, но лучше всего с типографией Пита. Мы ее даже не обсуждали и не собираемся до тех пор, пока ситуация не прояснится. Как там у них дела? Сегодня утром Пит должен был встречаться с одним из клиентов. Интересно, оправдался ли его энтузиазм? правильно ли он интерпретировал их первую реакцию. Может быть, это был просто вежливый способ сказать ему, что его предложение не было понято? «Пит э, вернулся?» — спрашиваю я его секретаря. «Да, мистер Рога, одну минутку». «Привет, Алекс, как там дела по ту сторону лужи?» Голос Пита звучит весело, но это его обычная манера, когда он хочет скрыть серьезное разочарование. «Пит, как дела?» «Лучше, чем ожидали». Я чувствую, как все мои мышцы расслабляются. Только теперь я осознаю всю степень риска. Если бы идея Пита оказалась мыльным пузырем, меня бы стерли в порошок. брендон и Джим, без сомнения, подумали бы, что я все это придумал для того, чтобы сорвать сделку. У меня мороз проходит по коже. Я расспрашиваю Пита о деталях. Мы встретились, посмотрели все в подробностях, я скинул еще 22 тысячи, и он подписал сделку. Пит говорит так, как будто подписывать такие сделки три раза на день. Ну ладно, каждый может немножко порисоваться, особенно если заслужил. Может, ты скажешь, на какую сумму заказ? Мы подписали контракт, исходя из предварительной оценки всего объема их потребностей до конца этого года. Это 634 тысячи плюс дополнительная оплата каждого нового дизайна. Но по ним мне пришлось пообещать пятидневное исполнение. Это его и добило. Проблем с таким быстрым исполнением не будет? Не должно быть, по мнению директора отдела дизайна. Он утверждает, что они без спешки могут сделать за 4 дня. Отлично. А другой клиент, продолжаю я его расспрашивать. Тот, с кем ты должен встречаться завтра, там есть какие-нибудь новости? Да, мы сейчас все время на телефоне. Он звонит каждые пару часов и просит, чтобы мы добавили в предложение то одно, то другое. Судя по всему, он задействовал свой отдел маркетинга. Он нас уже достал, но я не жалуюсь. Я тоже не жалуюсь. Пит, только не забывай, что мы не хотим оказаться в руках нескольких больших клиентов. Да, именно это мы сейчас и обсуждаем. Очень важно определить, какого клиента мы хотим получить. При текущем раскладе мы со своим предложением мафии можем получить, кого захотим. Примечание. Предложение мафии – выражение, используемое Голдратом для обозначения предложения, от которого невозможно отказаться потому что оно разработано и представлено при помощи логических инструментов теории ограничения систем. Он просто на небесах. На его месте я бы чувствовал себя так же. На следующей неделе надо будет к нему заглянуть. На таком подъеме он может что-нибудь просмотреть. Пока над нами висит угроза продажи, мы не можем себе позволить никаких ошибок. Отлично. На самом деле отлично. Я делюсь новостями с Брэндоном и Джимом. Они довольны. Так же, как и я. Мы поднимаем бокалы за Пита его команду. Но «Ну, готов показать нам, что ты сделал с деревом?» Я достаю большой скрученный лист бумаги и расправляю его на столе. «Еще порадуешь хорошими новостями?» — ближе пододвигает свой стол Брендон. «Надеюсь, но судить вам. Я горд тем, что сделал этим утром. Действительно горд». «Откуда начинаем?» — спрашивает Джим деловым тоном. «Снизу вверх», — отвечаю я. «Так легче следить за логикой». Брендон вызывает читать. Если менеджеры пытаются управлять фирмами путем концентрации усилий на достижении локальной эффективности, и для каждого типа операций менеджера разрабатывают соответствующие показатели, то существуют важные показатели, которые фокусируются на локальной эффективности, например, показатели, основанные на учете производственных издержек. Правильно, это то, что мы написали вчера. А, вижу, вот и новый кусок. Если менеджеры пытаются управлять фирмами путем концентрации усилий на достижении локальной эффективности, то представление о стоимости продукта у большинства менеджеров сформировано под сильным влиянием локальных усилий, требующихся для разработки, производства, продажи и доставки продукта. Не знаю, соглашусь ли я с этим. Согласишься, решительно говорит Джим. «Сам ты не считаешь, что стоимость продукта должна определяться таким образом, но ты должен согласиться, что это представление большинства менеджеров». «Ты прав. Извини, Алекс». «Давай дальше. Читай дополнительные утверждения», — говорю Брендону. «Мне хочется посмотреть на их реакцию, но его подгонять не надо». «Сущность учета производственных издержек — это расчет себестоимости продукта». Хм. «Не уверен, но пока спорить не буду. Посмотрим, что ты собираешься с этим делать». Он набирает воздух и читает. Если существуют важные показатели, которые фокусируются на локальной эффективности, например, показатели, основанные на учете производственных издержек, и сущность учета производственных издержек — это расчет себестоимости продукта, и восприятие стоимости продукта у большинства менеджеров сформировано под сильным влиянием локальных усилий, требующихся для разработки, производства, продажи и доставки продукта, то большинство менеджеров верят, что себестоимость продукта — это нечто реальное, количественно выражающее усилия, вложенные в продукт. Ой, это длинно, дайте прочитать еще раз. Я жду, пока они переварят этот последний кусок. Наконец Джим говорит. Я согласен. Брендон согласен тоже. Я не могу сдержать нетерпение. Вы видите неизбежное заключение? Это означает, что... Я смотрю на дерево, отыскивая четкую формулировку. Это означает, что большинство менеджеров верят, что цена продукта должна быть равна себестоимости плюс норма маржинальной прибыли. До них не доходит. Вместо этого Джим делает вывод. Ключевое слово здесь «должна». Она должна быть равной... Понимаю. Ты хочешь связать это с одним из NGA, с тем, что утверждает, все чаще цена, которую рынок согласен платить, не оставляет достаточной маржинальной прибыли. Не спеши, говорю я себе, всему свое время до него дойдет. Вслух я говорю, верно, но, как оказывается, нужно несколько этапов, чтобы соединить их. Потерпите, нам сначала придется рассмотреть механизм, определяющий цены. «Ты имеешь в виду противоречие между спросом и предложением?» спрашивает Брендон. «В общих чертах», — подтверждаю я. Но давайте попробуем разобраться как следует. Предложения дают поставщики, и, как мы видим, у них очень четкое представление о стоимости продукта, который они поставляют. Эта стоимость должна быть равна себестоимости продукта плюс норма маржинальной прибыли. Естественно, их представление о стоимости диктует существующие цены. Подожди, перебивает Джим, ты говоришь о поставщиках так, как будто они единое целое, но это не так. Поставщики находятся в состоянии конкуренции между собой. Сейчас ты как раз говоришь о том положении, которое нам надо принять во внимание. Я улыбаюсь Джиму и показываю на дерево. Я это учел. Возьмем утверждение. Сегодня конкуренция гораздо жестче, чем когда-либо. Оно ведет нас к выводу о том, что поставщики представляют собой все менее и менее единый фронт. «Спасибо», — отвечает Джим. «И теперь надо полагать, у тебя отражены и вопросы спроса?» Тут показываю я. Восприятие стоимости продукта рынком основано на выгодах, получаемых от приобретения продукта. Прежде чем он успевает засыпать меня вопросами, я объясняю. Я предпочитаю смотреть на это не как на пару «спрос-предложение», А как на противоречие между восприятием стоимости продукта поставщиками и рынком? Интересно, замечает Брендон, Эти два восприятия не имеют ничего общего. Восприятие поставщиков основано на тех усилиях, которые им пришлось вложить в продукт. А восприятие стоимости продукта рынком основано на выгодах, полученных от использования данного продукта. Неудивительно, что цена определяется по принципу «кто кого». Нет общих объективных критериев. «Именно», — говорю. «А поскольку мы сейчас находимся в положении, когда поставщики представляют собой все менее и менее единый фронт, то это неизбежно приводит к тому, что, читаю я с листа, цены и продаваемые объемы все больше и больше определяются восприятием стоимости продукта рынком и все меньше и меньше восприятием стоимости продукта поставщиками». «Неизбежно», — соглашается Брэндон и продолжает читать. А это ведет к тому, что удовлетворение восприятия стоимости продукта рынком сейчас более чем когда-либо является ключом к успеху. Чему неудивительно, нам всем пришлось научиться в прошлой декаде. И нужно заметить, научиться путем набивания больших шишек. Хм. Курс по экономике для первокурсников, цинично замечает Джим. Нет, ничего подобного, возражает ему Брэндон, когда я уже открываю рот. И хватит изображать из себя умника. Как будто ты не понимаешь, что Алекс здесь написал. Маятник сдвинулся в сторону рынка вне зависимости от связи между спросом и предложением. Что ты имеешь в виду? Джим удивлен такой резкой реакцией Брендана. Дайте я объясню. Пытаюсь я охладить их обоих. Как мы сказали, на фоне усиливающейся технологической гонки и небывало частого появления на рынке новых продуктов, конкуренция становится крайне жестокой и в таких случаях цены будут продолжать идти вниз даже тогда, когда спрос превышает предложение. Но этого не может быть, протестует Джим. Если этого не может быть, тогда покажи нам, где мы ошиблись, где именно ошибка в нашей логике. Джим наклоняется над столом и начинает заново проверять дерево, но Брэндон останавливает его. Можешь не стараться. Алекс прав. Возьми, к примеру, производство электронных плат. Спрос намного превышает предложение. Все заводы по их производству — бутылочные горлышки. Отставание уже сейчас намного больше года, а цены все равно продолжают падать. Пожалуй, ты прав. Мне нужно это все обдумать. Брендон, но если это правда, то нам тогда не следует ожидать, что подъем приведет к росту цен на продукты тех высокотехнологичных фирм, в которые мы уже инвестировали, а их у нас довольно много. Это же ужасно. Джим, а ты разве не догадывался? Подъем идет уже почти год. Ты еще не начал уменьшать прогноз по прибылям для этих фирм? Пока еще в недостаточной степени, признает он. Мы можем продолжать, спрашиваю я. Мы уже почти присоединили еще несколько NGA. Бесполезно. Брендон продолжает бормотать. Экономика для первокурсников. Джим, очевидно, пытается сделать переоценку будущего некоторых из своих инвестиций. Кто сказал, что анализ не приводит к практическим результатам? Наконец, я могу продолжить. Если... Восприятие стоимости продукта поставщиками основано на себестоимости плюс норма маржинальной прибыли и цены и продаваемые объемы все больше и больше определяются восприятием стоимости продукта рынком и все меньше и меньше восприятием стоимости продукта поставщиками, то все в больших случаях цена, которую рынок согласен платить, не оставляет достаточной маржинальной прибыли, что и есть наше NJA номер один. Просто, не правда ли, подкалывает Джима Брэндон, не думаю, что они будут улыбаться после следующих заключений. Давайте посмотрим на эту ветвь, предлагаю я. Если, как мы сказали раньше, большинство менеджеров верят, что себестоимость продукта это нечто реальное, количественно выражающее усилия, вложенные в продукт, то большинство менеджеров верят, что продажа продукта по цене ниже себестоимости ведет, по крайней мере в долгосрочной перспективе, к убыткам. Я внимательно смотрю на них. Они смотрят на меня. Потом они задумчиво смотрят друг на друга. «Алекс, а ты в это не веришь? Если я не верю в себестоимость продукта, как я могу верить в это? Я верю в конечные цифры. Но мы сейчас не об этом. Вы согласны с этим выведенным заключением?» «Мы согласны, что большинство менеджеров в это верят», — говорит Джим. «А что касается нас, мы хотели бы придержать наше мнение при себе». Уже неплохо, думаю я и продолжаю спокойно читать. Если большинство менеджеров верят, что продажа продукта по цене ниже себестоимости ведет, по крайней мере в долгосрочной перспективе, к убыткам, то большинство фирм не хотят принимать заказы с низкой маржинальной прибылью и даже идут на то, чтобы прекратить выпуск продуктов с низкой маржинальной прибылью. «Алекс», – медленно говорит Брентон, – «ты пытаешься сказать» что наши требования стратегически двигаться к сокращению производства продуктов с низкой маржинальной прибылью – ошибка. Все зависит от ситуации, сохраняя я невозмутимое лицо. Когда вы сокращаете производство продуктов с низкой маржинальной прибылью, вы теряете деньги, которые получали от клиентов, покупающих этот продукт. Вопрос только в том, превышают ли эту сумму сэкономленные таким образом средства. Мы уменьшаем переменные издержки, но Конечно, не всегда удается сократить большинство постоянных, признает он. Брендон, да не обманывай ты сам себя, резко говорит Джим. Часто мы даже не можем сократить все переменные издержки. Если фирма не имеет бутылочного горлышка, медленно говорит Брендон, пытаясь связать все вместе, и мы не сокращаем все расходы, которые были частью рассчитанной себестоимости, то значит... Алекс, ты хочешь нам сказать, что мы сами своими собственными руками топим наши же фирмы? Я продолжаю сохранять невозмутимое лицо. Это не так просто. «Мне надо выпить», — говорит Брэндон и поднимается. «Бери мне тоже», — идет вслед за ним Джим. «Полагаю, они больше впечатлены этим выведенным положением, чем тем, каким образом я связал его с NGA номер 4 Я ничего против не имею. Им не помешает покопаться в себе. Говорят, дорога в ад вымощена благими намерениями. Исходя из того, что я вижу и к чему прихожу, с тех пор, как научился облекать в слова интуицию и здравый смысл, это изречение неверно. К этому моменту дорога в ад должна быть уже просто завалена благими намерениями. Они возвращаются, неся три чашки кофе. Уж собирались выпить, удивляюсь я. Джим похлопывает себя по животу. «Уже!» «Я хочу показать вам еще одну вещь», — говорю я. «Ты уже достаточно нам показал», — уверяет меня Брэндон. «Еще нет», — возражаю я. «Не забывайте, все это началось с того, что вы хотели, чтобы я показал вам одну ключевую причину, вызывающую все НЖЯ. Мы пока этого не сделали». «Ты уже это сделал», — вздыхает Брендон. «Ты уже показал, как все связано. Этого достаточно. Кроме меня», — поднимает Джим руку. «Судя по твоему энтузиазму, у тебя припасена для нас еще одна бомба». Я думаю, нам на сегодня хватит и первой. Тут не хватает одного звена, все-таки настаиваю я. Вы еще не видели, каким образом стремление к локальной эффективности ведет к нехваткам инновационных идей в сфере маркетинга. Да, это важно, соглашается Джим. Ладно, Алекс, создается Брэндон, сами напросились. Давай показывай. Точно. В следующий раз они подумают, прежде чем засаживать меня на все утро за построение деревьев, вместо того, чтобы дать мне возможность неспешно пройти по магазинам в поисках подарков для моей семьи. Я указываю на часть дерева, с которой мы еще не работали, и медленно начинаю читать. Если большинство менеджеров верят, что цена продукта должна быть равна себестоимости плюс норма маржинальной прибыли, то большинство менеджеров верят, что существует единая справедливая цена на продукт. В то же самое время различные секторы рынка могут иметь различные потребности. Вы с этим согласны? Ой-ой, начинается, взбывает Джим. Естественно, что за дихтомия? Нет, поправляет его Брэндон, что за возможность? Продолжай, Алекс, это интересно. Я продолжаю. Если различные секторы рынка могут иметь различные потребности, то... Различные секторы рынка могут иметь различное восприятие стоимости даже одного и того же продукта. Конечно, говорит Джим, а поскольку восприятие разное, мы можем запрашивать разные цены. Не так быстро, говорю я. Различное восприятие не приводит автоматически к различным ценам. Мое заключение на этой стадии пока от кого. В большинстве случаев менеджеры игнорируют тот факт, что рынок воспринимает стоимость одного и того же продукта по-разному. Чтобы учесть твое замечание, я добавил следующее положение. Возможно принять действия для обеспечения эффективного сегментирования. Понимаешь, Джим? Если фирма пренебрегает тем, чтобы разработать и предпринять эти действия, она должна быть готова к тому, что два сегмента, имеющих различное восприятие стоимости продукта, потребуют одинаково низкой цены. Если они знают друг о друге, соглашаются он. Джим, в конечном итоге любой секрет становится явным. Они все равно узнают друг о друге. Нужно предпринимать действия, которые гарантировали бы, что даже если с точки зрения поставщика это один и тот же продукт, с точки зрения рынка это не один и тот же продукт. Можешь привести пример? Конечно. Возьмите наш самолет, на который мы все-таки когда-нибудь сядем. Пройдите в туристический салон и поспрашивайте, какую цену заплатили пассажиры. Вы что, всерьез думаете, что вы услышите одну и ту же цену? Нет, улыбается он совсем наоборот. Цена будет зависеть от того, где они купили билет, когда они его купили. Купили они его как группа или как один человек? Именно, соглашаюсь я. Цена также зависит от такой странной вещи, как продолжительность их пребывания там, куда они летят. Если вы обратили внимание, ничто из этого не имеет никакого отношения к действительной стоимости полета пассажира человека через Атлантику. Они все занимают одинаковые места в том же самом самолете, обслуживаемом тем же самым экипажем. Просто авиалиния предприняла действия для того, чтобы сегментировать рынок, иначе бы они просто не выжили. Однако, если посмотреть глубже, придется признать, что они, вероятно, пересегментировали рынок. Если вы близко знакомы с их системой, вы обнаружите очень странные сделки. Хотите еще пример? Нет, говорит Брендон. Я сам могу привести множество примеров. А какое у тебя определение сегментирования? А вот оно, показываю я. Два сектора рынка могут называться сегментированными друг от друга тогда и только тогда, когда изменение в цене в одном секторе не вызывает изменения в цене в другом. Брендон перечитывает это положение и спрашивает: "Ты ведь не имеешь в виду только ниши?" "Нет, соглашаюсь я. Ниша это только часть моего определения. Я говорю о том, что фирма может предпринять действия, чтобы эффективно сегментировать рынок, который сейчас кажется ей однородным. Конечно, при условии, что этот рынок содержит секторы, имеющие различные потребности. Продолжай, говорит Джим. Должен подчеркнуть, продолжаю я объяснение, что эти действия по обеспечению сегментирования крайне важны. Посмотрите, что происходит, когда мы этого не делаем. Когда у нас единая цена вне зависимости от чего бы то ни было. Вы согласны со следующим положением? Навязывание единой цены позволяет тем клиентам, для кого по их восприятию стоимость продукта высока, покупать этот продукт по низкой цене. Они согласны. Я продолжаю. А в то же самое время навязывание единой цены отсекает тех клиентов, для кого данная цена слишком высока по их восприятию стоимости продукта. То есть ты хочешь сказать, заключает Брэндон, что большинство фирм не используют огромные возможности, заключенные в сегментировании рынка. Именно. Они пришли к этому заключению быстрее, чем я это вывел. Полагаю, они имеют в этом больше опыта, чем я. Алекс, то есть ты хочешь сказать, что из-за недостаточных действий по сегментированию мы имеем NGA номер 10, озаряет Джима? Браво! Я не могу сдержать восхищение. А что у нас в NJA номер 10, спрашивает Брэндон? Я показываю на дерево и читаю. Большинство новых торговых точек и новых и или улучшенных продуктов съедают продажи существующих продуктов и или в существующих точках. И я это говорю, не с легкой душой. Я сегодня утром проработал несколько подобных случаев, которые имели место в моих фирмах. В каждом случае... Если бы я предпринял какие-нибудь специальные действия по сегментированию рынка, параллельно с запуском нового продукта, я бы мог значительно уменьшить ущерб. Мы тебе верим, говорит Брендон. Уж постарайся в будущем, треплет меня по плечу Джим. Теперь посмотрим на следующий шаг, продолжаю я. Из того, что мы сказали, следует, что отделы маркетинга не ориентированы на то, чтобы использовать это многообещающее и почти девственное направление сегментирование рынка. «Ха -ха, почти девственное, с хохотком повторяет Джим. Еще чуть-чуть и он дойдет до немного беременного. Я бросаю на него не самый ласковый взгляд. Ну ладно, Алекс, не обижайся, я обшутил Я на самом деле впечатлен тем, куда ты нас ведешь. Сейчас это совершенно очевидно. Многие фирмы отчаянно пытаются найти новые маркетинговые подходы. Мы все знаем, как тяжело разработать инновационные идеи в избитом направлении. Каждый старается это сделать. И в то же время только некоторые пытаются агрессивно сегментировать то, что на первый взгляд кажется однородным рынком. Мы все просто ослеплены идеей единой цены, ты совершенно прав. А теперь, когда все связано вместе, мы можем легко найти ключевую проблему, объявляю я. Как? Джим все еще не видит. Проследи за стрелками. Ты увидишь, какое положение является причиной, напрямую или через другие положения причиной всех НДЯ. Они склоняются над деревом, следуя по стрелкам вниз. Какое-то время они заняты этим, потом Джим поднимает глаза и говорит мне, поздравляю, у тебя получилось. Все наши НДЯ из списка и, возможно, многие из тех, что мы не включили в список, вытекают из одного положения. Менеджеры пытаются управлять фирмами путем концентрации усилий на достижении локальной эффективности. Не могу сказать, что я подозревал это с самого начала. — не так что дальше? — спрашивает Брэндон. Прежде чем я успеваю ответить, Джим поднимает руку. — Нет, Брэндон. У меня голова идет кругом, да и у тебя, думаю, тоже. Если хочешь узнать, что дальше, договаривайся с Алексом о следующей встрече и можешь рассчитывать на меня, но, пожалуйста, не на следующей неделе. С меня пока хватит.